Иван, удивившись этой новой молниеносной перемене, нарочно поиграл кошельком и спросил, «Ну, это, конечно, последний, больше у тебя нет ни полушки, ни грошка». «А, дай вор!» Уже не по бабье, а по бычьи, мощно взревел жирный и, разметая, расшвыривая тяжелым телом растерявшихся от неожиданности молодцов, ринулся к Ивану. В мгновение был уже рядом, скинув руки, и уже опускал их на него. «Уже ожег лицо жарким свирепым дыханием, но Иван все-таки опять упредил, звезданул в тоже же распухшее алые ухо, и Иванов отлетел в сторону, опрокинув лавку и завалившись за нее на спину, задрав высоко ноги, и сколько-то совсем не шевелился, только слышалось надсадное прерывистое дыхание. Может быть, даже терял сознание». Но вскоре тяжело пыхтя заворочился, медленно, тяжело распрямился, снова взревел и снова ринулся к Ивану. Но тут уж молодцы его перехватили, зажали, но он рвался, взревывал, обзывал Ивана вором, грозил и грозил, кусал молодцов, плевался, ну, зашелся в конец. Иван даже подумал, не припадочный ли. Наконец утих. Ивану опять почудилось, что в его еще затуманенных, дурных глазах что-то вовсе не дурное. Значит, из Каргополя икон не привозил, и Раскольников не привозил. Жирный, раздраженно, измученно вздохнул, пробормотал, лыко мочало. — Ну, марию ты привез? — выпучил глаза. — Марию! Марья раскольница, хохотнул. А ты видел ее? Видел. И говоришь она раскольница, разу и глаза то. Разве они такие? А какие же? Ну, это Зал белые раздутые кулаки, показывая, какие мол крепкие. Еще хохотнул. Ты погляди, погляди. Эй, Марья, приведите, велел Иван. Из соседнего покоя к распахнутой двери подвели худенькую бесцветную девку лет 17, испуганно прижимавшую к груди крепко сцепленные побелевшие на косточках руки белесые волосы, бескровные губы, застывшие светлые глаза. Непонятного цвета сарафан синяк на ней, сильно линялый, белесый. «Худосочная, пугливая, все расскажет», — решил Иван и спросил, — Отец есть? Таня ответила, будто спрашивали не ее. Повторил вопрос и опять не получил ответа. Стояла совершенно безучастная. Вопросительно глянул на жирного. Не глухая ли? Тот довольно улыбался, помотал головой. Не глухая, нет, но вишь, какая. А тебе она кто? Племянница. Родная, двоюрная. Отец есть? Есть. А мать тоже. «По что ж забрал ее у них?» «В прислужницы, «В прислужницы? Сколько ж их у тебя?» «Считал?» Показал в соседний покой, полный разными девками и бабами и мужиками, многие из которых совсем не походили на дворовых прислужниц и прислужников. «Много», — сказал Иванов, не уточнив, однако, сколько же именно. А Иван подумал... «Сколько стоит прокормить такую ораву? И где он берет на это деньги?» А глядя на худосочную Марию, мысленно переодел ее из линялого сарафана в черный, глухой, с рядом частых прорезных круглых серебряных или оловянных пуговок сверху до полу, как одевались девки и бабы за кершинцем. Получилось один к одному. Там многие тоже казались совершенно бесцветными, и безучастными ко всему. Взял со стола кошелек с деньгами, брошенный туда в мордобой, сунул в карман и велел молодцам увязать в парчевую скатерть кучу дорогих вещей и унести с собой. Иванов весь заходил ходуном, не сводя с происходившего снова наливавшихся бешенством глаз». А Марья его, как стояла безмолвно, ни разу даже не переступив с ноги на ногу и не опустив крепко прижатые к груди руки, так и стояла, совершенно бесстрастно уставившись на увязывавших узел молодцов. Девку с собой велел Иван. «Чего?» — испуганно выдохнул жирный и качнулся, рванулся опять к Ивану, но, опомнившись, все же удержался, только подался, вытянулся весь к нему. «Как?» «Зачем погодь?» «Говорю, погодь!» Засопел, зачмокал. Но Иван помахал, что поводили. «Погодь, погодь!» Заблажил, опять протягивая к нему раздутые белые руки, и пытаясь остановить уводивших. А она словно и не видела, и не слышала, как во сне уходила из горницы. В его же круглых глазах даже блеснули слезы. «Погодь, — говорю!» «Ну, какая! Занеможет! Не уводи Христа ради!» И, всхлипнув громко, все больше испуганно, студенисто колыхаясь и дрожа, «Не уводи! Сердце-то есть у тебя окаянный! Лютуешь! Ну, погоди! Погоди! Да погодь! Говорю, стой!» Дрожал, плакал, всхлипывал, торопясь все-таки уломать, уговорить Ивана оставить девку. Ну, стой, видишь, какая, я пожалею, заплачу. Чего? Ну, это... Давай сговоримся. Сколько? А сколько? А За девку? Ну, говори уже. А за владение землей, за Можайском? Закон знаешь? Ты черносошный? Прав на землю не имеешь. Тот мгновенно перестал дрожать, и глаза сразу высохли, стали колючими, и ни единого всхлипа. Менялся молниеносно, но про землю опять вроде мимо ушей прошло. Сейчас бы и дал. Да правда эти одиннадцать рублей последние. Завтра принесу, сколь скажешь, добавлю, сколь надо-то. Вышь, барахлишка рублей на двадцать тоже того, а завтра точно дам, соберу и принесу. Принесешь, получишь девку. И подумай, Иванов, про все, что спрашивал, про все. Ну, сколько хочешь-то? Сколь? Много не соберу, не смогу, беден. Сколь? Скажи. Глава вторая. Вечером занялись девкой. Иван даже привел свою пыточную Арину, попросил, чтобы начала спрашивать она, и как можно добрее и участливее по бабье, а он будет пока молчать. Ибо девка, мол, непростая, может быть, и не в себе, припадочная или кликуша, а может быть, и что похитрей. Он чуял это, и чем больше видел ее, тем острее чуял». Кроме них, в Пыточной сначала никого не было, и к Пыточным орудиям ее посадили спиной. Горела одна свеча, девки дали кружку квасу, и Арина просто стала расспрашивать ее про Каргополь, там ли она родилась и что это за город, верно ли, сказывают, что на озере, что красивый, с большими храмами и каменными домами, и что у тамошних коров больно, где вкусное, совсем особое, «Лугового вкуса молоко, а коровье масло и того вкуснее и особенней». И пока про родных, про озеро, про город и храмы что спрашивала, девка больше молчала, да несколько раз кивнула, да раза три-четыре «нет» и «да» из себя выдавила. А как про молоко и масло пошло, вспомнил Зариня. Вдруг ожила, лицом бесцветным просветлела, и даже вроде тень улыбки по нему пробежала, и сказала, что «московское масло и в сравнении с их не идет, наше сладкое, травно-духовитое, а здесь? тфу. Головой тряхнула и стала неторопливо, коротко, тихонько отвечать на другие вопросы, что жиладие в самом Каргополе. Отец валяет валенки. Бывало и в ближних деревнях, но мало. В той, про которую спросил Иван, не бывало и не знает, где она. А про сгоревшего в церкви человека был слух, но никаких подробностей не знает. Сгорел, и все. Но как только стали спрашивать про дядю этого, так опять лишь да, да нет, да не знаю. А потом лишь кивки или мотание головой, и, наконец, совсем замолкло, Снова стала безучастной ко всему. Это когда Иван про приход, в котором жила, стал спрашивать, и часто ли бывала в церкви, и не было ли служб прямо у них дома. Ни на один вопрос больше не ответила, хотя спрашивали опять не о главном, а о разных разностях. И Арина ласково уговаривала, что ей нечего бояться, ее не тронут, если даже и было, что за ней недозволенное Но она сама об этом расскажет. «Было, что ли?» Молчала. Арина ушла. Ее место заступили Порыгин, Федоров и Ребой, заплечных дел мастер у Ивана. Тоже уговаривали и обещались не трогать, если скажет, какой веры сама и отец с матерью, и дяди ее с домочадцами. Молчала. Стращали, показывали плети, кошки, колоды и прочее пыточное. Потом ожгли несколько раз кошкой. Заскулила тихонько и прикрыла глаза, но молчала. Дали покрепче, и квистки стали готовить, показали ремни и как будут вздергивать. И вздернули не шибко. Ее скулешь превратился в тоненький вой. Глаза уже совсем не размыкались, но молчала. Ночью дали ей отойти, отлежаться на соломке, подумать. А утром снова уговаривали, обещали сразу отпустить, если покажет всю правду про раскол, к которому, как они уже знают, причастна, но безрезультатно. И опять стали истязать, да посильней. Она истошно, пронзительно завизжала, но вскоре этот визг опять перешел в тоненький вой, на стиснутыми глазами, и Ивану показалось, что она сама, независимо от боли, делает свое состояние. Молчала. Вот девка! Прибежал ее дядя. Опять яростно кипящий, но изо всех сил держался. Чмокая, сказал, что... Больше двадцати рублев дать никак не может. И те выключил в долг у товарищей. Сейчас пойдет соберет, если Каин согласный. Только бы отпустил девку. Небось, истязаешь, спросил, выкрикнул со страдальческим ужасом на лице. Пожалей, недужная, я, боюсь за нее. И сыпал, сыпал словами, тряс студенистым животом, почти бабьими вислыми грудями, щеками и зобом, а о земле и ни о чем другом, о чем вчера шла речь, ни слова, ни полслова. И стал очень противен Ивану. Да и девка была из редких, с какими можно возиться без конца, и толку все равно не будет. Махнул рукой, да ладно, двадцать. В то, что тот будет их собирать, конечно, не поверил. Спросил, когда же ждать. Говорю, нынче, нынче ж. Очень уж торопливо сказал. Как обрадовался, что согласился. Вспоминал потом Иван. В Харчевне на Мясницкой угол Фроловского переулка могу передать. Ну, знаешь, Харчевню-то близко там буду. Перед вечерней или позже сговорились и встретились, когда там уже горели плошки и свечи, и было много закусывающих и выпивающих. И Иванов, как и обещал, передал Каину двенадцать рублевиков и восемь рублей мелкими, прочмоков при этом, что ведь еще одиннадцать рублев было и барахлишка рублев на двадцать. На что Иван сказал, моли Бога, А то бы я свел тебя и твою племянницу в тайную канцелярию. А теперь дома будет. Глава третья. Через три дня, ранним утром, его срочно вызвал в Сыскной судья Сытин, член приказа и ассесор. Лицо мелкостистое, заостренное, нижняя челюсть чуть вперед, глаза выпуклые в глубоких глазницах. Рот широкий, узкогубый, с жёлтыми крупными зубами, которые он постоянно показывал, потому что постоянно щерился, улыбался. Фигура же была сутулой, сухой, тоже заостренной. Руки длинные, с длинными скрюченными, постоянно двигающимися пальцами, будто он все время что-то плёл перед собой. Чистый паук. В знак э, приятельства нашего, почитаю, долгом предостеречь, «Обстоятельства учинились опасные. Что такое?» «Да вот», — подцепил на столе бумагу, не давая показал Ивану, что она вся исписана, и, откинувшись на стуле, стал читать жалобу жирного Иванова, поданную нынешним же утром, в которой подробно рассказывалось, что творил Каин в минувшие дни с ним и с его племянницей, и как потом вымогал выкуп, То есть писал, что не сам предлагал деньги, а Каин их требовал, истязая племянницу. И он вынужден был согласиться, но передал выкуп нарочно при свидетелях, харчевнике и еще двоих, чтобы вор и разбойник Каин ответил, наконец, за свои великие бесчинства, грабежи и измывания над невинными людьми, от которых стонет вся Москва. Крепко была написана бумага и подписи Харчевника, Смясницкой и еще двоих каких-то имелись. «Как не почуял ничего в Харчевне!» — укорил себя Иван, но, в общем-то, не обеспокоился. Пустяки. Однако в углу комнаты, за отдельным столиком над чистыми листами бумаги, с пером в руках, застыл длинноволосый протоколист, изготовившийся писать. «Розыск по всей форме». В рассуждении закона подобные преступления почитаются наитягчайшими, сам ведаешь, ибо преступления по должности, наименьшее за них кнут, ссылка, бывает каторга, бывает, слыхивал, петля, как обернется, какие истолкуют к тому поводы, сие, наиглавнейшее, И заговорщицкий подмигнул Ивану. Не древь, мол, подмагну. Потом участливо добавил Каин и Влип. Прискорбно переживаю. Иван пожал плечами. В рассуждении истины, что полагаешь, объявить? Ничего, как? Так, это лыша. И показал пальцем на жалобу. Сытин ощерился, открыв крупные желтые зубы, согласно закивал, ну, в понимании тяжести обвинения сие, без сомнения, самое выгодное — все отрицать. Однако, аж прикинь, свидетели здесь я не отпустил. Подтвердят под клятву и все. И что? Обыкновенный сговор. Знаешь же, сколько людей хотят моей погибели, особенно из раскольников. В злокозней преуспевают, согласен. Но в данном случае какой сговор? Закон приступил? Приступил. Дом громил? Громил. Грабил? Грабил. Истязал? Истязал. Вымогал? Вымогал. Говорю, сговор не было ничего. Вовсе ничего. «Вовсе...» — повисла пауза. Стал слышен легкий скрип пера протоколиста. Затем Сытин вновь ощерился, и получив руки его вроде бы сами собой изобразили в воздухе не то удивление, не то восхищение Иваном. В поисках выхода цепляться действительно больше не за что, ты прав. Но ответь, как быть мне, судье, Согласный, у тех сговор. Я их не слушаю. А если твой Порыгин и Федоров все подтвердят, как тогда? Их тоже уже привели. Тут Иван, наконец, насторожился. Про Порыгина и Федорова в жалобе ничего не было. А Сытин знает и приказал забрать их. Значит, чего-то пока не открывает. Да и больно пугает, и больно участлив, будто правда близкий приятель. А этого никогда не было. Станете пытать, могут и подтвердить. Да что из того? А то, досадливо стал разъяснять Сытин, что зря он удумал Ваньку валять. Ведает ведь, каков порядок, когда все показывают одно... Виновного все равно заставят признаться, клещами ли вытянут, дыбы ли вытрясут, иначе ведь дело не кончит, сколько бы ни длилось. Ему, что ли, дыбы захотелось? Самому плетей колоды отведать? Не знает, что ли, что это такое? И посылать на дыбу-то его, будь то он сытен». Об этом бы поразмыслил, вошел в его положение. Ведь какой шум поднимется, поползет по Москве сам Каин впыточный пыточной, за что, как, почему? А наверх дойдет. А когда бы сейчас сразу все признал да повинился, он бы так хитро все обставил, разукрасил и руками изобразил при этом, как хитро бы плеб, что и цепляться особо было бы не за что. Иван ведь знает, каков он по этой части. Говорил Сытин, конечно, дольше, со своими выкрутасами голос шуршал, проникновенно, доверительно, даже заботливо. А Иван старался понять, но не понимал, Зачем ему нужно все же усадить его? Ну, к этому же вел, закручивал. Только к этому? Злобы и вражды меж ними ведь не было. И потому, когда Сытин умолк, Иван, улыбаясь, пожал плечами и повторил, что не в чем ему признаваться. Виниться-то. Не было же ничего. Не было. Сытин сокрушенно завздыхал, покачал головой, пожалел, что Каин не понял его, не понял, что он от всего сердца хотел, как лучше. На что Иван сказал, ну, лучше всего, если б я теперь же повидался с князем. Он, небось, еще здесь. Если я уже арестованный, отведи сам и с этой бумагой показал на жалобу. Сытин, понимающе, ощерился, но глаза посуровели, в понимании твоего места и твоих отношений с его превосходительством Господином статским советником я изначально полагал, что он сам поговорит с тобой, но он так разгневался, узрев сию бумагу, так кричал, что не желает больше о тебе слышать, и припоручил тебя мне. Велел разобраться доскональнейше, «Ну, я-то счел, что это к твоему счастью. А оно вон как. Ты подумай, Иван!» И предостерегающий потряс обоими высоко поднятыми кривыми указательными пальцами. В камеру поместили с двумя солдатами, приказав тем смотреть в оба и ни на секунду не оставлять его одного. А солдаты, хоть почти и незнакомые, сразу же спросили, «А может, сбегать куда? Позвать кого? Или что? Принести или купить?» А в скорости пришел хорошо знакомый капрал, и, выгнав солдат, сообщил, что в приказе уже побывали его ребята, пошептались с кем надо и спрашивает, «Не вывести ли его отсюда нынешней же ночью?» «Все сговорено». И жена его приходила. Может, прийти и на ночь ее пропустят, тоже сговорено. И еще рассказал, что приказ нынче, как развороченный улей, гудит только о нем, только о том, за что его взяли, и многие не верят, что за такое неважное. Говорят, видимо, за что-то поважнее, не запустяк. И просытино говорят, что он утром больно долго был у князя, и вот недавно вечером опять был. Иван велел Капралу передать его людям, что делать пока ничего не надо, и Арине приходить не надо, чтоб вообще нынче никто не приходил. Пусть только пришлет вина. Выпил со своими стражниками по стаканчику и растянулся у стены на ворохе, затхло пахучей соломы, закрыв глаза, будто уснул, но не спал и не хотел спать перебирал в памяти последние дела, и по раскольникам самые последние сложились вдруг в одно целое. Выход на покойника, выход на многодетного нищего, потом на книжника, потом на этого Иванова. Вроде бы, наконец, попали. Однако опять прокол, четвертый подряд. Да с каким продолжением? Могут быть четыре случайности подряд, начиная с ерундовой и кончая этой. Ну разве только сам Господь или Нечистый взялись шутить? Или кто в человеческом обличье? И это не Порыгин с Федором, не на тех выходили. Им он все еще верил. Это их так выводили, их осведомители, старые или новые знакомые приятели, сколько их там было, и привели к жирному с его девкой, которые и замкнули эту цепочку. Разыграли главное — истязание и выкуп. Все было игрой. Сейчас он уже нисколько в этом не сомневался, вспоминал мгновенные перемены этого жирного, Играл ведь собака, лихо играл, и как не почуял, не разглядел. И как заходилась и обмекала, будто расставаясь с жизнью, его бесцветная, бесстрастная, а через миг безумно визжала, и по-настоящему-то ведь так ни разу не зашлась и не лишилась сознания, действовало похлеще дяди и специально была подставлена. Может быть, и про... Каргополь кляла, может, вовсе и не оттуда, про приход-то почему не сказала, назвала бы любой, если знает, какие там церкви, но не назвала ж, все разыграли, все. Даже восхитился ими, когда понял это. И еще понял, что они точно раскольники и подсунуты ему ими же. Лихо подсунуты. И с бумагой лихо устроили. Ведь только утром ее принесли, и подать должны были канцеляристам. Жалобы подают им, а она оказалась у Сытина, у судьи. Почему? И почему он сразу пошел к Кропоткину и сразу вызвал его? Что за спешка? Поутру повели в пыточную Еленинской башне. И сесть велели перед дыбой, на которой год назад висел юрод, Андреюшка. Хотя в этих темных гулких холодных каменных чертогах были еще две дыбы и разные пыточные станки, колоды, доски, ременные и канатные устройства, бочки с замоченными в соленой воде прутьми, два горна с тлеющими пахучими углями и лежащими на них, дышавшими окалиной, различными железными клещами, крючьями, прутьями, ободьями и даже небольшими железными же метелками. Много чего там было такого. Розыск вел уже не один Сытин, а вместе с еще двумя членами приказа — Севериным и Капустиным. И секретарь был, и два писаря за столом с двумя свечами. Полная комиссия а весь остальной большой мрачный чертог освещался всего двумя чадящими сальными плошками, хотя обычно их здесь зажигали не менее пяти-семи, и такого мрака никогда не было. Это Иван отметил, как и то, что палача не было пока, но два его подручных копошились, пошумливали в полутьме под сводами своими орудиями и причиндалами, «Страх он на меня нагоняет», — развеселился Иван. И когда вошел жирный Иванов и стал свидетельствовать, как все было, Иван слушал его, поначалу улыбаясь, потом удивленно, весело, тараща глаза, а потом, в конец, вроде развеселившись, но одновременно и очень даже возмущенно, перебил не кончившего еще рассказывать Иванова и спросил комиссию «Откуль сей жирный куль? Не видите, что ли, что он глумной?» «Будет!» «Не мешай», — сказал Сытин. «Продолжай». Но Иван не давал ему продолжать, посмеиваясь, стал убеждать комиссию, что это же нелепо и смешно, и даже глупо, слушать сей жирный куль, который он прежде никогда не видел. «А он, слышите, что плетет!» и в бумаге вчерась понаписал. Неужели ж не ясно, что мужик не в себе, его надо на цепь? — На цепь тебя, и рада надо на цепь! Изверг, бес, разбойник! Взвился, вскочил, затряс телесами, зачмокал Иванов. Иван же в деланном испуге отпрянул на скамейке, заградился руками — «Ну, когда они на цепь, так хоть свяжите, опасный же!» И когда стали спрашивать свидетелей из харчевни, что видели, Иван тоже с превеликим вроде любопытством переспрашивал каждого, как именно видел, откуда, а с какого расстояния, через сколько голов, при каком свете, а что делал сам в тот момент, ну и что до того, «Сколько выпил? Да что именно?» «И соображал ли вообще что-нибудь в тот вечер?» «Рожа-то вон и на третий день опухлая-распухлая. Не просыхаешь, небось?» «Чего же это? Чего?» Встал тут жирный Иванов. «Дозвольте ваше степенство, это Сытино. Я что это не пойму, кто тут судья, кто комиссия, вы или он?» «Получается, он, он спрашивает, он издевается, как хочет. Розыск превратил в потиху, в балаган, а вы спускаете. Кто ж судья, интересуюсь? Не уж так боитесь его, не уж он сильнее всех, и никакой управы на него нет?» Опять совсем иной был Иванов, возмущенный, но очень сдержанный, рассудительный, знающий себе цену, ни разу не чмокнул, не тряханул ни единой жиринкой. Иван снова восхитился. А Северина с Капустином эти раззадоривающие слова прямо хлистали, распрямляли, вытягивали, заставили переглядываться все гневней и гневней. И Сытин стал темнее тучи. И все согласно кивал жирному, будто только этих слов и ждал. И паучьими лапами показал тому, чтобы не сомневался больше, кто тут судья и комиссия. И объявил, что если Каин продолжит в таком же духе, он вынужден будет употребить дыбу или колоду. А Иван, изображая полное внимание, соображал, «Зачем Сытин накручивает? Приказали? Но приказать мог только Кропоткин, а тот вряд ли такое прикажет. Зачем ему лишнее морока? Значит, личный интерес. Свой. Но какой?» И Сытин таки велел вздернуть его на дыбу. Ну, это уже после полудня, на другой день потому что Иван вел себя еще наглее и с новыми свидетелями из племянницы Иванова, с его домочадцами, да и с ними, с судьями. Перебивал, поучал, насмехался, разозлил страшно. Палач был ему, конечно, приятель и делал все хитро, чтобы было не очень больно, но когда твои руки над головой крепко связывают, и ты висишь на них, точнее, на привязанной к ним веревке, которую медленно тянут и тянут вверх, а ноги твои крепко связаны и привязаны внизу, а за спиной твоей голая гладкая доска, и сам ты полуголый в одних из подних портах, И от этого вытягивания медленно и дико вытягивается все твое тело. Весь ты вытягиваешься. Каждая жилочка, кажется, даже соски на груди, кажется, даже уши и даже глаза вытягиваются из орбит. И наступает момент, когда с каким-то сырым, сильным хрустом руки твои выворачиваются, выламываются из плеч, И это такая адская, безумная, немыслимая боль, что ты уже не можешь ни выть, ни визжать, ни стонать. Или просто потеряешь сознание, а когда тебя обольют водой, и ты очнешься, ты сознаешься в чем угодно, подтвердишь что угодно, только бы это не повторилось. Большинство же делает это намного раньше потому что глаза, вылезающие из орбит и выскакивающие суставы, это уже конец виски. А она длится долго, и все нарастает медленно. Однако Ивана тянули, тянули, помощник палача крутил, крутил сзади дыбы скрипучий деревянный ворот, а Иван ухмылялся, улыбался, Сверкал зубами, как ни в чем не бывало. Мало того, подзуживал судей и палача, чтобы они старались получше, посильней. Да уже же это за пустяки такие, на вроде бабьи щекотки. И они, раскаляясь, заводясь, старались все сильнее, твердя, спрашивая, сознается он наконец. Образумиться, повиниться, прекратит скоморошничать и измываться. Уже кричали все это. А он, усмехаясь, сетовал Эх, разве это так делается? Меняюсь с любым из вас, и покажу, как надо. Ну, с кем? Что тут поднялось? Как взъярились? замотюгались, заметались, даже пламя в свечах и сальниках запрыгало. Ну и еще, конечно, наддали. В Ивановых костях хруст пошел. А он все усмехался, зубоскалил, будто ему совсем не больно. Ну он же, правда, почти не чувствовал боль. Не велел себе чувствовать и не чувствовал. Давно уже этого не делал, но оказалось, что умел по-прежнему Но они-то не знали этого, и палач не знал. И потому, чем больше, чем страшнее его вытягивали, тем их всех брало все большее недоумение. Оторопь! Потому что никто ничего подобного раньше не видел. Только редкие юроды, бесноватые безумцы, не чувствовали боли. Очень редкие. А чтоб нормальный человек не чувствовал С этим даже оторопело махнул рукой в рассуждении справедливости и не договорил, еще раз махнул палачу, чтобы кончал. Но на следующий день все же опять начал с приказа запереть его в станок, сдавливающие руки и ноги. И пока это устраивали, вдруг поднялся за столом и с виноватым видом, разводя руками, говорит, «В рассуждении порядка токма, ты пойми, по собственной охоте разев я, когда стал, это сам виноват, и зла не держи, в случае чего, на всех нас». И просительно показал на Северина с Капустином, «И те, согласно, закивали». Испугался за вчерашнее и безопаситься Знает, что не забуду и отосплюсь. Хитер собака. Даже голос помягчал. Глава четвертая. На следующий день почему-то никуда не водили. И он отлежался на соломе, потому что тело изнутри все-таки сильно ныло, Кто-то там неприятно тянуло, и в руках, и ногах после станка была дергающая нуда. Но к вечеру, малость отдышавшись, уже поиграл со стражниками в принесенные ими картишки, щедро угостил их сладким венгерским, нарочно маленько и проиграл им. Потом объявился добрый товарищ Егор Наперин тоже судья и осессор. Солдаты сами убрались за дверь, и Напеин сообщил, что молодцы его кипят. Он вчера даже ходил к ним, успокаивал, уговаривал не делать никаких глупостей и ждать приказаний. И Арину заверил, что ничего страшного не случилось и не случится. А вот Парыгин и Федоров действительно взяты. Но позавчера и вчера ничего против него и себя не показали, но нынче Сытин поволок их в пыточную, и что после нее будет, сказать трудно. И еще Сытин вчера шастал по приказу и у всех спрашивал, не знают ли чего закаином такого же, как это измывательство, грабеж и вымогательство, или что еще худое, противозаконное, вообще не грозил ли он кому, не бил ли за что? Всех-всех обижал, даже к нему приставал, хотя знает, что друзья. Объяснял, что это все он по велениям князя делает и желает Ивану только помочь. Ну, как он не понимает, ты скажи ему. Безопасица, это трус великий, знаешь ведь. Помолчали. назад его видел? Не мог он умереть? Здоров был как черт? Да точно говорю. Переспрашивал? И про похороны точно? Да чего же? Странно. Ну, очень странно. да Не собирался он помирать, никак не собирался. Может, убили? Помешал многим ведь? что Андреюшки вдруг не стало, ибо с неделю назад видел его совсем не случайно. Со дня взятия, вернее, с привоза в Москву, все время наблюдал за ним, хотя последнее время прямого касательства к его делу уже и не имел. И того уже давным-давно перевели из подземелья Еленинской башни в полицейскую тюрьму с окошками и дневным светом. И он... Еще до этого перевода уже совершенно не походил на юрода Андреюшку, раскачивавшегося и тоскливо мыкавшего в рубище на паперти церкви Николы Чудотворца в Столпах в Армянском переулке. Как начал во всем сознаваться и объявил, что кается и возвращается в лона истинной православной церкви, попросил по этому случаю побрить ему лицо, Сивые длинные волосы гладко расчесал по сторонам, на лбу ровно подстриг. Кто-то принес ему немецкий кафтан темно-синего сукна, и он предстал перед ошеломленной комиссией совершенно иным, чем был до тех пор, и сильно смахивающим на немца. Лекари из немцев были такого обличия. «Механики, разные управители». Прямой, под жарой, лицо жилистое, жесткое, непроницаемое. Лишь глубоченные глаза из-под низких густых бровей жгли по-прежнему. А уж как проникновенно, как захватывающе! Сам, безумно переживая, рассказывал о том, как его когда-то совращали в хлыстовщину какие-то неведомые Осиповы. Да крестьянин белый по фамилии. Да строитель-монах Димитрий, до да княжна Хаванская. Как слепой дикутенок был, ничего не видя и не понимая, куда ведут. Одурили, околдовали, душу вынули. И он по самое арестование только и делал, что выполнял их волю, подчинялся им, не понимая, не сознавая даже, какими это чарами делается. Особенно княжна Хаванская истинный нечистый в юбке. Та бледнела и закрывала глаза, и лишалась дара речи от этих его слов, а, опоминаясь, лишь еле слышно шептала. Да врешь же, врешь! Ну, побойся Бога-то, Господи, Господи, Господи! А названных им Осиповых и Белого, и строителя Дмитрия так и не сыскали. Убегли из своих обиталищ, хотя были эти обиталища в разных местах, и два даже не в Москве, а в Подмосковье и в Коломне. Это уж с полгода все было-то, и в полицейскую тюрьму его перевели в ожидание приговора и высочайшего по нему решения. Со Смурыгиным все возились, не признавался. И в тюрьме Андреюшка не только не хворал. Но жил барином, день ото дня наливаясь здоровьем и силою, которые, казалось, уже еле сдерживал. Книжки почитал священные и иные разные. Громотей оказался. Ел отлично. Доброхоты чего только не таскали. И Иван в последнее время и залюбопытствовал, кто же они такие, что доставляют ему все, что угодно. И обнаружил, что приносят все. «Просто передатчики, которые получают это тоже от передатчиков, а те тоже до пятых, шестых рук добрался, а ни за один конец так и не ухватился пока. Попросил человек, имени не знаю, снеси за ради Христа, сам не могу». Инатька, помер, никак не верилось. Уже уходя, Напеян еще сказал... Я узнал. Жирный Иванов жалобу в то утро прямо Сытину принес, а он сразу к князю. У канцеляристов не была? Не была. Сговор. Без сомнения. Глава пятая. И снова Сытин поднял Ивана на дыбу. Щерясь узким ртом с большими желтыми зубами, маленько поспрашивал, не одумался ли, Не будет ли виниться? А потом и говорит, что он, конечно, был прав. Чем больше Каин будет здесь, тем ему же хуже. Вот открылись где новые его преступления. Да сколько! Люди прознали, что схвачен и валом валят с залбами и доносами. И потряс какими-то бумагами, вычитал из них несколько фамилий с которыми у Ивана действительно ну, были разные нечистые дела, и две из самого приказа. А дальше сказал, что в рассуждении правды нечего им глаза-то закрывать, ведь хорошо же знают, какой он, Ванька Каин, разбойник и хват, и как прав толстый Иванов, кричавший тут, что вся Москва от него плачет, и от его неправд и грабежей. «Ну, правда ведь плачет, ненавидит?» И Северина с Капустином спрашивал, «Вы ведь тоже все знали? Тоже жалели его, как своего? А какой он свой, когда такой?» Те «В рассуждении справедливости все!» И язвительно Ивану. «Ну, с чего начнем?» Показал на бумаге, выбирай, мол, из названных дел. Иван изобразил раздумьян, похмурился, повскидывал, попускал голову. «Ну, «Давай с тебя». «Чего? А начнем с тебя. Как ты вымогал у меня деньги 8 рублев, пятнадцать, десять?» «Штаны просил купить замшевые. Купил я тебе их». «Чего? Чего мелишь? Эй, ну-ка, это палачу, кошкой его!» Палач взял многохвостовую ременную кошку. «Не бесись! Очнись! Штаны у тебя дома, и все видели тебя в них, и шапка кунья мною купленная дома». И солоп баби твоей, и колоды карт не распечатанные, Которые прихватываешь, когда уходишь от меня И полагаешь, что никто тебя не видит. Продолжать. У меня и реестрик на тебя заведен, Моя канцелярия тоже пишет. И на вас заведены согласные вы мои. Продолжать вспомнить про солдат? И строго протоколисту, а ты пиши моими словами, а не своими. Сейчас такое услышишь. Не пропусти чего. Не пиши, рявкнул Сытин. Врешь, врешь, собака. Но врал Иван лишь про реестры. Не было их. А все остальное было. Он постоянно давал Сытину и не только ему в приказе деньги, и покупал, что просили. Ибо тот же Сытин, помимо судейства, распоряжался в приказе еще и солдатами, и когда однажды Ивану надоели его постоянные поборы, и он объявил, что ничего больше платить и покупать не будет, приданные ему сорок семь солдат с капралом на следующий же день на службу не явились. Получили такой приказ. Пришлось отнести Сытину 17 рублей, и солдаты снова были при нем. Со всех, с кого только можно, и все, что только можно, Сытин брал, драл, рвал, вымогал, выклянчивал, ничем не брезговал, хоть алтыным, хоть чем ношенным, особенно с арестованных. А кроме реестрика, У меня и свидетели имеются, и по-приятельски в рассуждении выручки могу тоже добро сделать. Не все показывать, что ты брал, или вовсе ничего не показывать. Ну, как сторгуемся». Слушавший Ивана с огромным любопытством, писарь машинально умакнул перо в чернильницу, собираясь писать, но Сытин тут же зло рыкнул на него, чтобы не смел И зло позыркал и на новострившихся палача с подручными. «Да не пугайся, шибко-то! У все хорыльца в пушку!» Улыбался висящий растянутый Иван. «Реестрики на всех заведены. Есть и похлеще тебя, <с buried> пожадней!» Остановился, задумался. «Немного, но есть». Еще задумался и печально заключил Нет, жадней тебя нету, ненасытный сытин нету. Ух, как тот скорбился, потемнел лицом и люто прошуршал, чтоб плач влепил каину кошкой за такие клеветы подлости и подергал бы на дыбето, не тянул, а подергал бы как следует. Пусть хоть и сдохнет прямо сейчас поганая собака. Не удержался, руками плел, Пальц-то крючил, а то сжимал до белизны. А Северин с Капустиным совсем притихли И тоже ежились, глядя, как Ивану по-прежнему все ни чем. Но на следующий день опять дал отлежаться а на третье утро повели к самому. А было пасмурно. Окна серо плакали, не то мокрым снегом, не то вялым дождем. В кабинете князя на столе горели две свечи, но тоже вяло и неярко. И он был темен, глыбый, а сел в кресле. впирился в Ивана и ел глазами, ничего не говоря. «Что творишь-то?» — спросил наконец. Что? «Что творишь?» — спрашиваю. «Ничего». «Ну?» — удивился Кропоткин, гневно раздувая ноздри. «Ничего». Ха, «Верно, говорят, обнаглел. Зарвался. Ну-ну, говори». «Если касательно раскольников, — начал Иван, — то он, верно, погромничал у некоторых и брал заложников, и прижимал их, чтобы напугать, растрясти, расколоть. И князь ведь знает, сколько уже взял-то, сколь сотен. Разве без подходов хитрых и пугания это возможно? Упонимает небось, и какой зуб на него накаяно наточен. А может быть и кол у этих самых раскольников? Сколько из них, наверное, и собственными руками бы задушили его, и это жалоба на него чистый их заговор, все подстроено, ибо ничего такого не было. Они все разыграли, а главное купили Сытина, ну за много, видно, купили, и прям ему ее и в руки, чтоб другому кому не попало. Но он к князю, и все преподнес соответственно. Дал, видно, слово им погубить Каина непременно, и на дыбу вздергивал, и пытал всячески. Вор! Тихо свирепо прервал его Кропоткин, и, набычившись, застыл, спрятал глаза, и меня за дурачка щел. Надо мной вздумал шутковать. Ну, попробуй, я погляжу. Знаешь, эти песни твои люблю, и комедии. Ну, валяй, докажи, что в том доме был не ты, не ты разбойничал, не ты истязал девку, грабил, брал деньги. Докажи, что люди твои, Порыгин с Федоровым, врут. Они ж во всем признались, повинились. Ну, докажи, что заговор кто сытен ими купленный, и за сколько? Докажи, я поверю. Ну, под пытками многие и не такое плетут, что Порыгин с Федоровым. И про заговор зря не верите. Про лжею рода Андрея Селиванова-то новость, небось, слыхали? Ну, уж что помер. Ну, так почему уж как раз тогда, когда я в заточении... Крапоткин ничего не понимая, наморщился, потом потряс головой, пытаясь сбросить это непонимание. Да причем тут ты? Ну, помер и помер. Я следил за ним и там. А как заточили, он и помер. Но, да не верю я, не мог он помереть. Здоров, как бык был. Но не мог, никак. В полиции не веришь? Не верю. Тоже заговор, похоже, засипел князь от бешенства. Ну, вор, вор, вор, это я больше ни слову твоему не верю. Такую должность дал, так возвысил. А что вижу, что слышу, какая благодарность что прошлое твое поганое воровское простил? Ты кто был и есть-то, забыл? Да я тебя...» Глыбисто, грозно поднялся, надвигаясь на него. «Ах, благодарность!» Разозлился Иван, не отодвигаясь, так что Крапоткин задышал горячо ему прямо в глаза, ибо был выше и чуть ли не втрое шире. «Я должен благодарить вас!» «За то, что я изловил почти тысячу воров и разбойников, я еще должен благодарить, и не получил за это ни копейки, за целых пять лет службы ни копейки! Я за это должен благодарить!» Ох, ты так!» Снова набычившись и не касаясь его, прошипел князь. «Да так! Коли не нужен, скажите, уйду!» «Грозишь!» На другой же день был готов, подписан и зачитан многим лицам приговор судного приказа Порыгина и Федорова за многие злостные неправды и измывательства над невинными людьми сослать первого в Сибирь, второго в Оренбург. А Каина за те же самые неправды и измывательства но все отрицавшего и не повинившегося бить плетьми нещадно, и по учинению того наказания объявить ему под страхом смертной казни с подпискою, ежели впредь сверх должности своей явится в каких-либо хотя наималейших воровствах и взятках, то уже поступлено с ним будет по силе указов ея императорского величества без всякого упущения». А чтоб впредь к воздержанию его от всякого воровства и всыску подозрительных людей невинным разорением не имело быть, иметь за ним Каином наблюдательство».